Глава 3. Мать позвонила ближе к обеду и заполошным голосом сообщила: "У виноградовых малова пристрелили на рынке". "Мам, здравствуй, во-первых". Она внимательнее глянула на себя в зеркало и выдернула из левого виска ещё пару седых волосков. Вчера было 3. Свободные от телефона пальцы правой руки принялись разглаживать небольшие складки под глазами. Лифтинг уже не помогал. И уколы красоты становились бесполезны. Придётся ложиться под нож. А это всегда риски, она тяжело вздохнула. А во-вторых, кто такие виноградовы, мам? Ну как же, дочка, тихо возмутилась мать. Виноградовых не помнишь? Или снова прикидываешься? Не прикидываюсь, не помню. Она зацепилась щепоткою кожу на шее. Лигонька, чтобы не оставить синяка. Ошипнула, потом ещё и ещё, спросила рассеянно. А почему я должна их помнить? Виноградовых каких-то? Звонок матери застал её за утренней ревизией красоты, от которой, по сути, мало что осталось. Каждое утро свидетельствовало о том, что предыдущим днём она была чуточку красивее и свежее, потому что на сутки моложе. И так теперь будет всегда. Послезавтра ей 45. Боже, какой ужас. 45 целых лет. В её невесёлое размышление снова вклинился недовольный голос матери. Что? Что ты сказала? То и сказала. Нечего из себя корчить там. Мать сердито попыхтела. Если живёшь в Москве, думаешь на другой планете? Ой, мам, не начинай, ладно. Она помурщилась и тут же шлёпнула себя по щеке. Подобные гримасы недопустимы. Вокруг рта сразу глубокие морщины и гусиные лапки у глаз, как борозды под посадку. О чего мне начинать, ты дочка? Я не начинаю, просто повидаться бы. Уже сколько лет тебя не видела? Мать отчётливо всхлипнула. Подохну, хоронить-то хоть приедешь? Приеду, соврала она. Как же не приехать? А вот и не надо приезжать. Неожиданно и испуганным голосом произнесла мать: "Почему?" "Потому что, потому что мне кажется, он вернулся, вернулся и начнёт мстить". Мать с короговоркой произнесла четыре слова из короткой молитвы и продолжила бубнить. "И не я одна так думаю, дочка, все так думают, шептаться стали, что-то прямо ма". Она помолчала, слегка опуская веки, и сочла, что при такой рятуше выглядит ещё очень ничего. В размытом изображении она по-прежнему красива. Ма, хватит выдумывать и стонать прекрати, говорит толком. Кто вернулся, за что мстит? Валера вернулся. Бабахнула мать громко, словно в пустой комнате, даже эхо прокатилось. Может, мать в дурке давно, вдруг подумала она. А они с мужем пропустили эту новость из-за вечной своей занятости, сидит себе в пустой палате и шалит. Раздобыла где-то телефон, может, даже украла, она могла. Раньше за ней водились подобные шалости. Сидит теперь на больничной койке в психлечебнице и сочиняет небылицы, чтобы её попугать, жизнь окончательно испортить. Ма, а ты сейчас где? поинтересовалась она. В спортзале, где же ещё? фыркнула мать. Она чуть не расхохоталась. Ну вот, и что тут можно добавить? В каком спортзале, мама? Она отвлеклась на родинку под левой ключицей. Кажется, или она стала чуть крупнее и выпуклее. Надо бы доктору показаться. В школьном спортзале, дочка, в школьном. Я уже 2 года у поршицы в школе работаю. Я же говорила тебе, забыла? Голос матери стал обиженным. Она вдруг вспомнила. Действительно, мать что-то такое рассказывала про школу, про работу, про нехватку денег на пенсии. И если она сейчас не в психушке, а в школьном спортзале полы моет, то значит, это что? Всё правда, мам? Она отступила от зеркала и на деревянных ногах пошла к дивану, упала в мягкие подушки и прикрыла глаза. В висках неожиданно застучало. Что всё, дочка? Про убийство Виноградова? Про то, что народ треплет, будто Валера вернулся и мстит. Забытое имя еле соскользнуло с языка, так сложно было его произносить. До сих пор сложно. "Здравствуйте", протянула мать с обидой. "Ты пьяная там с утра, что ли?" "Не пью давно, мам." Её взгляд прошёлся по полкам с бутылками за стеклом высокого шкафа. И тебе не советую, лишние морщины появляются. Мне замуж не выходить и с морщинами проживу как-нибудь. А вот как ты теперь станешь жить? Так же, как и все эти 25 лет, мам, счастливо. Ну-ну. Так что там с виноградовыми? Что у них стряслось? То и случилось. Внука Васинова на рынке подстрелили. Василий Виноградов это тот, о ком я думаю. Она задала свой вопрос очень серьёзно, со значением. И мать поняла. Тот самый, о ком ты думаешь. И как погиб его внук? Ей было неинтересно, но знать она обязана. Ей потом придётся делиться этой информацией с мужем. Если не расскажет или что-то неправильно поймёт, у неё могут быть проблемы. У них могут быть проблемы. За день до этого там случилась какая-то драка. Только мне знаю, врать не буду, за тареトリло мать. Хулиганов забрали, потому что один из них пистолетом размахивал. Как потом оказалось, пистолет был игрушечный. Обалдеть, народ развлекается, рассмеялась она. Слушай дальше. Их забрали и отпустили. А на другой день снова на рынок полиция нагрянула и принялась то место, где драка была, обыскивать. Зачем? Она сошарилась, хотя и знала, морщинам это только в помощь. Кто-то полицейским шепнул, что пистолет поначалу был настоящим. Это когда им размахивали, потом, мол, подменили на игрушку, а настоящий припрятали в прилавке. Забрать его тот, кто размахивал, ночью не мог, рынок заперт, а утром народу полно. Полиция к 10:00 утра туда нагрянула и принялась всё обыскивать. Продавцы бучу подняли, мол, работать второй день не дают. Вчера драка, сегодня обыски. Какая-то суматоха, гвалт поднялся. И вдруг стрельба. Бабы рассказывают, что несколько выстрелов было. Внука Василия Виноградова подстрелили, но вроде не его хотели-то. Вот в чём весь секрет. Мать внезапно замолчала, словно споткнулась о слово. А кого? Она сразу насторожилась. Сашку Сашку Корнеева вроде хотели подстрелить, а кто-то Виноградова толкнул, и он вроде как его собой закрыл. Так болтают. Мать шумно дышала в трубку. А что Сашка Корнеев делал в тот момент на рынке? Он за покупками пришёл или торгует чем? Мент он, дочка, мент. Как с армией пришёл, так сразу пошёл в полицию устраиваться. Старая сволочь, прошептала она злобно. сам всю жизнь там проторчал и парня по своим стопам направил. А кто же его ещё направит, как не старая сволочь? хмыкнула мать. У него же больше никого нет. заткнись, перебила она, подумала и спросила. У тебя всё? Наверняка информации больше нет. А слушать то, что баба говорят, она была не намерена. У меня-то всё, а у тебя? проговорила мать сукором. Ничего ещё не хочешь узнать? Хочу. Спрашивай тогда, кто размахивал игрушечным пистолетом? Фёдоров, старший Фёдоров. Старый пень, а всё тут даже. Ему уж под 60, а с кем он дрался? Ой, вот не скажу. Мать даже расстроилась. Но обыск начали с его прилавка. Он овощами торгует. И выстрелил он. А вот и нет. Что главное-то? Оживилась мать. Будто кто-то из толпы стрелял. И все хором говорят, что Валерку видели, узнали мол его. Ма, не меличи пухи. Хоть ты-то не мели, хорошо? взорвалась она, соскочила с дивана и принялась метаться по огромной комнате, полной бесполезной дорогой мебели. Если это был Валерка, то зачем ему стрелять в Корнеева, сама посуди? Ну да, ну да. Нет, мать, если это был он, То совершенно точно стрелял в Виноградова, внука Василия Николаевича. Ему он мстил, если что. Но я не верю. Не верю, что это он. 25 лет прошло. Где он был всё это время? Муж вернулся почти в полночь. Она трижды засыпала и просыпалась, дожидаясь его в гостиной. Он не ожидал, что она там. Вошёл, сразу включил верхний свет и шагнул к огромному шкафу, забитому алкоголем. Бухать собрался? спросила она, поднимаясь из подушек. Чего так поздно? Дела. Он даже не обернулся, стоя к ней спиной, достал начатую бутылку виски и налил себе половину стакана. Она с ненавистью его рассматривала. Годы ничего гадкого с ним не сотворили. Такой же худощавый, мускулистый, широкоплечий, сидена, с которой она день за днём боролась, и ему даже шла. Подправленные хирургом скулы и разрез глаз сделали его настоящим красавчиком. Девки висели на нём гроздьями, но к чести его надо сказать, он никогда не заходил дальше позволенного. Только секс, никаких обязательств. Жена у меня только одна ты, утешал он её как-то после очередного бурного выяснения отношений. И никогда другой не будет. Как зовут твои дела сегодня? Таня, Маня, Анжела. Она не хотела, зареклась, но вырвалась само собой. Слишком хорош он был сейчас, слишком желанен. Но тащить его в постель после очередной шлюхи, она не станет, противно. А он точно был с бабой. Она знала его как никто. Эта расслабленная мягкость в движениях, ленивый взгляд, потребность глотнуть виски. Секс. У её мужа точно только что был секс. Может, прямо в машине? Малыш, мы договаривались, ответил он спокойно и сделал глоток. Если ты только по этой причине не спишь зря. Не по этой. Мне звонила мать. Она села на диване, похвалив себя за то, что в шёлковом спальном гарнитуре сейчас, а не в хлопковой пижаме. Её длинные волосы всё ещё шикарные и блестящие, спутались так, как надо. Ему всегда это нравилось. И что хотела мать? Он присел рядом пристальным и оценивающим взглядом прошёлся по её фигуре. Ты хороша, малышка. Ты знаешь, что всё ещё невероятно хороша. Подожди, Дима. Она поймала его руку на своём колене и пресекла все попытки залезть под подол. Всё очень серьёзно. В нашем с тобой родном городе начали происходить странные и страшные вещи. Ты не в курсе? Нет, давно там не был. Более 20 лет, точнее 25. А что там не так? Он откинулся на подушке, сделал ещё глоток и лениво прикрыл глаза. Рассказывай, рассказывай, я весь внимание, малыш. И она начала пересказывать ему разговор с матерью во всех подробностях. не исключила даже то, что она заподозрила мать в слабоумии. Это всё, произнесла она и замолчала. М-м, да. Он рывком поднялся с дивана, снова подошёл к шкафу и налил себе ещё. Понаблюдал, как колышется поверхность янтарной жидкости, и выпил всё до дна. Стакан с грохотом поставил на стеклянную полку, закрыл дверцу. Минуту молчал и вдруг повернулся к ней со словами: Ты же не думаешь, что всё это правда? Думаю, не думаю, Дима. А люди всё видели, и стрельбу, и то, как Фёдоров с стволом размахивал, и как кто-то толкнул Виноградова, и тот схлопотал пулю вместо я не об этом, милая, перебил её Дима. Он медленно подошёл, дёрнул за руку, поднимаясь с дивана, и прошептал, глядя ей в глаза странным отсутствующим взглядом: Ты же не думаешь, Что он на самом деле жив?